Сибирские номера, единственная в городишке гостиница, куда подкатили взмыленные в морозной ночи кони, помещалась в безобразном, как острог, сыром, холодном каменном здании, нескладный, как ведерный самовар, керосиновый фонарь у входа, скрипучая с визгливым блоком дверь и сумрак в узком пропахшем прелью коридоре. Эй!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 «Какого черта надо?» «Где Коридорный?» — обрадовался Петр Данилович. «А я почем знаю? Дурак какой! Я спрашиваю, где Коридорный?» «Не на улице же мне ночевать!» «Я приезжий купец, Громов. Я вот тебе покажу, выйду, купца Громова. Даже с каблуков слетишь!» — сатанел за дверью голос. «Вот только дай мне штаны приспособить! Постой, постой!»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 Двинулся на голос с чемоданом в руке купец. «Кого?» — вновь спросил выплывший из тьмы человек в накинутой овчинной шубе. «Коридорного мне надо!» «Пост, да? Но номер мне требуется!» «А номер, что ли? Э, то есть ночевать? Ну да. Ты один? Или с девочкой? Раз навсегда совсем? «Конечно, один я приезжий. Вот так бы и сказал. Номера у нас есть всякие».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 А сам-то хозяин в кутузку посаженный, вторую неделю сидит, потому как городскому старости повредил в драке бороду и левый глаз. «А ты откуда? По что приехал-то? Масло, что ли, привез? Али, чиновник какой высокий? А может, лекарь? Не знаешь ли ты, чем золотуху выгонять?» Один мне советовал Калину, а бродяжка тут какой-то мыкался. Тот велел яичное мыло с чаем пить».